В любом случае было установлено, что Спафарий является близким другом Матвеева, и опала Матвеева не могла не сказаться на отношении нового правительства и к Спафарию тоже. Более того, определенные члены посольства Спафария выдвинули против него обвинения, такие как, например, в продаже некоторых царских подарков Багдыхану в своих интересах и передаче китайцам копий карт России. Принесение православной иконы в дар иезуитской церкви в Пекине расценивалось как унижение православия. Спафари возвратился в Москву 3 января 1678 года и был подвергнут допросу в сибирском приказе. По поводу передачи иконы архангела Михаила и иезуитам он объяснил, что казаки и другие русские оказавшись в Пекине, ходят в иезуитскую часовню, поскольку там нет другой христианской церкви, и хорошо, что теперь они смогут помолиться перед православной иконой. Все другие обвинения в свой адрес Спафарий категорически отверг. Дело прекратили, а Спафария восстановили в его должности по посольскому приказу. Однако до 1683 года он не был вознагражден за свою миссию в Китай. Вдобавок к отчету о миссии с Пафари составил для царя систематическое описание Китая. Обе эти работы с Пафари написал в Сибири во время обратного путешествия. Описание датировано 17 ноября 1677 года. В России оно вызвало большой интерес, и в конце 17 и в 18 веках С него сделали много рукописных копий. Книгу впервые напечатали в 1910 году. С пофарии описание первой части Вселенной, именуемой азия в ней же состоит Китайское государство, под редакцией Катанова и Александрова, Казань, 1910 год. Ее считали оригинальной работой с пафария до 1919 года, когда Джон Бадали доказал, что основная ее часть является переводом текста «Новус атлас сенсис» 1655 год и «Иезуита Мартини», экземпляр которого Спафарий получил от Вербиест. Только две главы «О путях из Сибири в Китай» и некоторые другие небольшие места написаны с Пафарием. Лебедеву, по-видимому, неизвестно об открытии баддали и он рассматривает описание Китая как оригинальную работу с пафария Лебедев страницы 140-158. Отчет с Пафари содержит точную и важную информацию об условиях, на которых маньчжурское правительство заключит с Москвой, как мы сказали бы сегодня, пакт о ненападении и о твердом намерении Китая обеспечить свое господство в Даурии, если московское правительство не примет их условий. Двумя основными условиями являлись выдача Гантимура и предписание казакам Амурского региона не причинять ущерба подданным Китаем. К этому 1 сентября 1676 года китайские сановники добавили, что следующему русскому посланнику или менее значительному послу следует сказать, чтобы он подчинялся нам во всем. Под этим требованием, по всей видимости, подразумевалось строгое подчинение китайскому протоколу. С этим предупреждением о серьезности ситуации в районе Амура, московское правительство встало перед дилеммой либо принять китайские условия и выдать Гантимура, либо заниматься необходимой подготовкой к обороне Даурии и посылать туда дополнительные войска. Однако положение Москвы не позволяло ей принять ни тот, ни другой курс. Выдача Гантимура означала бы нарушение царского слова, а одним из основных принципов московского государственного права являлось то, что царское слово твердо.